Глава 49 девятая. Две недели спустя. Екатерина. «Как ты?» — интересуется мама, стоит мне появиться на пороге кухни. «Здесь меня ждёт традиционный семейный завтрак с блинчиками, но в очередной раз меня тошнит от одного их запаха. Странно, вкусы поменялись». «Дозвонилась?» — кивает она на мобильный в моих руках. Крепче сжимаю телефон, тяжело вздыхаю и отрицательно качаю головой. «Поедешь к нему?» — спрашивает чуть слышно. Ей не нужно называть имя, чтобы я поняла, о ком речь. Сразу после ухода Лёши мне пришлось рассказать маме обо всём, что произошло за последние несколько месяцев. О прощальной записке бывшего мужа, о плане мести, о Диме, о Машеньке. Утаила я только одно — имя Емельяненко. Не зря Кобылин предпочитает произносить его шёпотом. Не стоит лишних людей впутывать в грязные игры высокопоставленных лиц. Кроме того, о моём отношении к Диме я тоже не сказала. Но мама, кажется, поняла всё без слов. «Зачем? Что я ему скажу?» Пожимаю я плечами. «Как что, правду?» «Не поверит», — произношу со стоном. «Никогда больше он мне не поверит». Я слишком хорошо узнал его за то время, что мы были вместе. «Ты ведь любишь его?» — спрашивает очевидное. «Конечно», — выпаливаю незамедлительно, потому что ни капли не сомневаюсь. «Тогда борись». Мама настроена воинственно, и меня радует, что наконец-то она на моей стороне. Доверяет, видит во мне не избалованную девчонку, а женщину, повзрослевшую пусть и побитую этой жестокой жизнью. «Не могу, мам, сил нет», — хнычу обречённо. Я устала бороться. Мама внимательно сканирует меня всю, останавливается на лице и хмурится. «Кстати, выглядишь ты тоже неважно», — упирает руки в бока. «Похудела сильно, не ешь почти ничего, с лица спала, бледная совсем, и с каждым днём всё больше чахнешь, хватит изводить себя». Легко сказать. Ведь не проходит и секунды, чтобы я не думала о Машеньке и Диме, и о тех днях, когда мы были по-настоящему счастливы. Да, наверное, ты права. Произношу машинально и решаю перевести тему. К тому же, у меня хорошие новости. Вчера наш брак с Кабылиным официально был расторгнут. Я заставила его приплатить сотруднице ЗАГСа, чтобы нас развели быстрее. Раньше, чем пройдёт месяц на примирение. Так что теперь я свободна. Осталось только фамилию девичью вернуть. Не хочу кобылиной быть. Кривлюсь так, будто лимон съела. Хотя от чего-нибудь кисленького я как раз и не отказалась бы сейчас. Фамилия бывшего мужа для меня словно клеймо. Точно знаю, что окончательно почувствую себя свободной, только когда избавлюсь от метки. — С этого и надо было начинать! — хлопает в ладоши мама. Подходит к кухонному шкафу, Открывает узорчатые дверцы, достает с полки два бокала и графин. «Дом полностью наш», — продолжаю я. Лёша переписал свою долю в обмен на объекты. «Знаешь, после твоей сковородки он стал на удивление тихим и сговорчивым. Не могу удержаться от издевательского смешка. В тот день мама действительно дала жару любимому зятю. Настоящая тёща». «Могу повторить», — Бойко заявляет она. Секунда, и мы вместе заходимся в звонком хохоте. Единственная проблема, отсмеявшись, хрипло шепчу я, я теперь никак не смогу клубы Диме вернуть. А ведь он неспроста мне их предложил. Это же Щукин, у него все ходы всегда просчитаны. Проверял меня. Вскрикиваю в отчаянии. И наверняка лишь упрочился в мнении, что я ради денег всё это закрутила. Тем более Лёшу в нашем доме увидел. Сразу крест на мне поставил. Не переубедить. Мама подходит ко мне и обнимает за плечи. Целует в щеку, а потом чуть отстраняется, чтобы пристально посмотреть в мои заплаканные глаза. Дай ему время. Судя по твоим рассказам, он не так уж плох. Перебесится, все обдумает. Не сможет ребенка от тебя вечно прятать. Да и не справится в одиночку. Ещё пару неделек с вашей малышкой посидит и сам прибежит с криками «Спасите!». Мать улыбается так искренне, что я следую её примеру. Точно тебе говорю. По отцу твоему помню. Пока тебе год не исполнился, он панически с тобой один сидеть боялся. На всё был готов. Все мои поручения выполнял, лишь бы я всё время дома на хозяйстве была, не отлучалась. Утверждал, что даже на руки тебя брать страшно, такую маленькую и хрупкую. «Мужчины!» демонстративно закатывает глаза. Вспоминаю Диму, как он смешно шарахался от Машеньки в первые дни нашего знакомства, как наблюдал за нами со стороны с безопасного расстояния и как впервые взял её на руки. Однако теперь Дима настолько привязался к малышке, что решил защитить её от всего мира и в первую очередь от меня. Поспешно отхожу к окну, чтобы мама не видела моих слёз. Подумав, распахиваю настежь створки и выбрасываю мобильный. Зачем он мне, если Дима даже номер поменял? Написал СМС о том, что у них с Машенькой всё замечательно, и в моих услугах они больше не нуждаются. И отключился, разорвав все нити. Хочется разрыдаться, но мама не намерена оставлять меня наедине со своим горем. Молча приближается, берёт за руку и ведёт к столу. «Садись, завтракать будем». Говорит намеренно бодрым тоном. «И праздновать». Наполняет бокалы и протягивает один мне. Нехотя делаю глоток, но в нос бьёт резкий запах перебродившего винограда, который раньше казался мне приятным винным букетом. Выплёвываю всё обратно в стакан и чувствую болезненный спазм в желудке. Невольно морщусь, наклоняюсь вперёд и сжимаю руками живот, надеясь, что так станет легче. Но вместо этого к горлу подкатывает тошнота. «Доченька, что ж такое?» — причитает мать. «Живот? Желудок болит?» «Конечно, голодом себя моришь. Я травяной чай тебе сделаю». Суетится вокруг. «Все болезни от нервов. К врачу тебе надо. Вдруг гастрит или отравилась чем-нибудь. Ох!» Небрежно брошенная мамой фраза застаёт меня врасплох. «Отравилась?» Вообще-то у меня крепкий, здоровый желудок, никогда проблем не было. Единственный раз, когда я чувствовала себя так же отвратительно, как сейчас, и даже обратилась к доктору с подозрением на отравление, случился как раз до предательства Лёши. Лихорадочно выдыхаю и бросаю взгляд на настенный календарь. Мысленно считаю дни, проверяю цикл и... Я не отравилась, вовсе нет. Причина совсем в другом, но это невозможно, заканчиваю мысль вслух. Бережно кладу ладони на свой пока еще плоский живот, ловлю на себе задумчивый взгляд мамы и легко улыбаюсь. Теперь все будет хорошо.